Часть вторая. Иммунитет. Глава первая. Дайджест по иммунитету. Что такое иммунитет? Иммунитет — это армия клеток, которые не только защищают нас от внешних факторов, вирусов и бактерий, но и от собственных испорченных клеток, раковых опухолей, агрессивных клеток, аутоиммунных заболеваний. Органы иммунной системы делятся на центральные: красный костный мозг, тимус. Там образуются клетки иммунной системы. И периферические: селезенка, лимфатические узлы, мукозальная иммунная система. Это слизистая ткань в носу, бронхах, кишечнике. Различают врожденный иммунитет неспецифический, генетическая способность противостоять чужеродным агентам присущая каждому организму, это первая защита, которая срабатывает в течение первых часов после контакта с патогеном. Но этого бывает недостаточно, и тогда вступает в бой адаптивный, приобретенный иммунитет, специфический, приобретается при контакте с конкретным агентом, бактерия, вирус, и специфичен именно к нему. Что такое иммунодефицит? Это нарушение в работе иммунной системы. Выделяют первичный иммунодефицит – это врожденная патология, то есть человек таким рождается, и вторичный, который возникает на фоне тяжелых заболеваний – онкологии, химиотерапии, радиации и других. Первичные иммунодефициты диагностируют только у детей. Существует большая часть иммунодефицитов, которые дебютируют во взрослом возрасте и, к сожалению, их пропускают. Люди спокойно живут до 30-40 лет и вдруг начинают часто и тяжело болеть, пневмонии, синуситы, аутоиммунные заболевания, онкология и так далее. Какие показатели иммунного статуса смотреть? Они зависят от возраста и формы иммунодефицита. Но есть анализы, которые делают даже в обычной поликлинике. Они помогают заподозрить иммунодефицит. Это общий анализ крови, общий белок, белковые фракции и иммуноглобулины АМГ. Любое обследование должен назначать специалист. Какой иммуномодулятор выбрать, чтобы реже болеть? К сожалению, на сегодняшний день не придумали волшебной таблетки, которая уменьшат частоту заболеваемости ОРВИ. Большинство препаратов, рекламу которых мы видим, не имеют хорошей доказательной базы. Во-первых, их эффективность для профилактики ОРВИ не подтверждена. Во-вторых, нет ни одного иммуномодулятора, работающего точечно. Иммунная система – это сложный механизм, в котором все взаимосвязано. Бесконтрольное употребление иммуномодуляторов может нанести вред. В-третьих, иммунная система должна работать, не получая извне постоянного воздействия потому что тогда она не понимает, как ей работать в такой ситуации. Как заставить иммунную систему работать лучше? Как бы банально это ни звучало, но здоровый сон, отсутствие вредных привычек, полноценное питание, подвижный образ жизни, борьба со стрессом, контроль хронических заболеваний и вакцинация – это залог успеха. Если вы курите, не спите по ночам, плохо питаетесь, много работаете и находитесь в хроническом стрессе, к сожалению, нет чудо-средства, способного помочь. Как часто мы должны болеть? Дети болеют чаще взрослых, особенно в дошкольный период, потому что формируют свой иммунологический репертуар. Они должны болеть не тяжело, но часто, потому что впервые сталкиваются с разными инфекциями. Этот период надо пережить и стараться поддержать иммунную систему с помощью перечисленных ранее методов и вакцинопрофилактики. Взаимосвязаны ли частые ОРЗ и аллергия? Постоянно болеющие дети, которые приходят на прием к иммунологу, оказываются аллергиками, потому что, с одной стороны, клинические проявления аллергического ринита сходны с ОРВИ, Выделение из носа, небольшое повышение температуры, дискомфорт в горле, головная боль. Поэтому их часто путают и лечат ребенка иммуномодуляторами, что, конечно, не помогает. С другой стороны, хроническое аллергическое воспаление нарушает барьерные защитные функции слизистой дыхательных путей, что облегчает проникновение вирусов а потом выявляется, что у часто болеющего ребенка аллергия к домашней пыли, и он полностью забывает о симптомах после проведения аллергенспецифической иммунотерапии. Если есть сомнения, правильно ли работает ваша иммунная система, заполните опросник на сайте immunomama.ru. QR-код вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. При наличии двух и более признаков можно пройти бесплатную экспресс-онлайн-консультацию и понять, куда надо двигаться. Как поднять иммунитет? Практически каждый день слышу на приеме «Доктор, поднимите мне иммунитет. Что можно попринимать, чтобы меньше болеть? Хочу сдать анализ на иммунный статус, чтобы посмотреть, все ли там нормально» и прочее. И вот забавный парадокс. Именно иммунолог в Институте иммунологии редко назначает анализ на иммунный статус и еще реже иммуномодуляторы. Наша иммунная система совершенна, в нее не надо вмешиваться без острой необходимости. Все должны болеть, кто-то меньше, кто-то больше, в силу особенностей своего организма. По данным Всемирной организации здравоохранения, дети дошкольного и младшего школьного возраста В норме могут болеть ОРЗ до 8 раз за год, более старшего возраста – до 6 раз. Если же вы болеете чаще, это повод обратиться к врачу и пройти общеклиническое обследование, потому что часто причина кроется в сопутствующих заболеваниях – аллергии, эндокринной патологии, патологии желудочно-кишечного тракта, хронических лор-болезнях и многом другом. Также в нашей жизни есть периоды, когда мы действительно становимся более уязвимыми. От рождения до 6 лет, подростковый период и после 65 лет, во время беременности и лактации. Но ну и это не повод для приема иммуномодуляторов, потому что у человека, не страдающего иммунодефицитом, иммунитет восстанавливается сам. Что точно нужно для хорошей работы иммунной системы, Это сон, полноценное питание и физические нагрузки. Закаливание и иммунитет. Когда я росла, зимой мы часами проводили время на улице, в шапке, которая все время слетала, и полумокрых от снега и льда штанах. Приходили домой с замерзшими ногами, отогревались в тазике с горячей водой. И в основной массе болели редко. Сейчас дети более нежные, их постоянно кутают, оберегают от сквозняков и напитков из холодильника. Чем нежнее ребенок, тем чаще он болеет, тем более восприимчива его иммунная система к вирусам и бактериям. Закаливание – крайне важный фактор в поддержании здоровья. При кратковременном охлаждении вырабатывается большое количество защитных антител, которые помогают организму противостоять инфекциям. Длительное переохлаждение, наоборот, истощает иммунную систему, и человек становится более уязвимым. Порог у каждого свой. Кто-то может гулять час, а кому-то достаточно 10 минут. Именно таким людям необходимо закаливание, но начинать нужно постепенно. Закаливание – это не только обливание холодной водой. Это образ жизни в целом. Еще раз хочу повториться, что во всем должна быть постепенность, умеренность и регулярность. Не надо сразу выскакивать в одной майке на холод, кидаться в прорубь и пить ледяную воду. Сейчас существует огромное количество программ и марафонов по постепенному закаливанию. Перед тем, как начать процесс закаливания, необходимо исключить различные хронические заболевания, которые могут декомпенсироваться. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Меры закаливания. Первое. Температура в квартире 18-22 градуса. Влажность больше 40%. Второе. Регулярное проветривание. Третье. Хождение босиком, летом за городом на улице, зимой дома по квартире. Четвертое. Одеваться по погоде и индивидуальной терморегуляции. Если ребенок говорит, что ему не холодно, значит так и есть. Я не призываю ходить в тонкой куртке зимой и мерзнуть. Нужно надевать ту одежду, в которой вам комфортно. Пятое. Сон с приоткрытым окном под теплым одеялом. Шестое. Закаливание горла, холодные напитки, мороженое, лед. Всегда с ужасом смотрю, когда детям разогревают мороженое в микроволновке. Седьмое активный образ жизни, прогулки и спорт. И, конечно, все это должно сопровождаться хорошим сном и полноценным питанием. Иммунитет и Солнце. Я стараюсь каждую осень вывозить детей на море, чтобы продлить лето и укрепить иммунитет. Что же говорит наука? Полезен ли ультрафиолет для иммунитета? С пребыванием на Солнце, как и со всем остальным, важна умеренность. Длительное нахождение на солнцепёке, особенно в опасные часы, оказывает угнетающее влияние на иммунную систему, понижая активность врожденных иммунных клеток. К клеткам врожденного иммунитета относят макрофаги, дендритные клетки, нейтрофилы, тучные клетки, эозинофилы, базофилы и НК клетки. Это может снизить сопротивляемость организма к различным инфекциям, не говоря о том, что чрезмерные инсоляции ведут к раку кожи. Кратковременное пребывание на солнце в безопасные часы очень полезно. Вырабатывается витамин D, что в свою очередь стимулирует противомикробную защиту. Всего 15 минут солнца в день достаточно для выработки необходимой дневной нормы витамина D. К сожалению, запастись впрок витаминами нельзя, поэтому два дня на ярком солнце не позволят накопить запас витамина D на всю зиму. Это только даст загар и увеличит риск развития рака кожи. На море план такой. Утро до 12 на солнце, затем отдых дома до 4 часов, а потом снова можно на пляж. Ну и, конечно, не забывать о солнцезащитных кремах. Что подавляет иммунитет? В осенне-зимний период начинается сезон простуд и массового желания поднять иммунитет. Средства массовой информации пестрят информацией о чудо-таблетках, которые легко это сделают. Но мы знаем, что, к сожалению, все это лишь рекламные уловки. На сегодняшний день нет препарата, который позволил бы вам меньше болеть. Иммунная система очень сложна, и в большинстве случаев прекрасно справляется самостоятельно, без вмешательства извне. Но есть факторы, которые могут подавлять иммунитет. Тяжелые физические нагрузки. приводят к снижению количества защитных клеток, увеличивается уровень веществ, участвующих в воспалительных процессах, и свободных радикалов, угнетающих иммунную систему. Стресс делится на полезный и вредный. Полезный – это кратковременный стресс, при котором происходит стимуляция иммунной системы, увеличивается количество защитных клеток – фагоциты, лимфоциты, НК-клетки. При хроническом стрессе происходит угнетение защитных механизмов организма. Хронические заболевания. Особенно в стадии декомпенсации. При многих заболеваниях снижается уровень защитных клеток, фагоцитов и иммуноглобулинов. Пассивное курение, не говоря уже об активном. Возрастает уровень иммуноглобулина Е, то есть увеличивается риск развития аллергопатологии, снижается уровень защитного иммуноглобулина А или зацима, что приводит к увеличению частоты ОРВИ. Недосыпание. Сон восстанавливает клетки иммунной системы, Т-лимфоциты усиливая их способность прикрепляться к инфицированным клеткам и уничтожать вирусы. Для прикрепления эти клетки используют специальный клейкий белок, а недостаток сна и длительный стресс подавляют его активацию. Что такое иммунодиета? Для производства иммунных клеток, как и для всех других, требуется строительный материал, который мы получаем из полноценного сбалансированного питания. Куда должны входить белки, жиры, углеводы, макро- и микроэлементы, витамины? Существует действительно полезная еда. Она стимулирует иммунную систему. Шпинат, яблоки, гранаты, спаржа, апельсин, виноград, морепродукты, яйца, рыба, индейка, помидоры, чеснок, орехи и другие. И есть еда-мусор, которая не дает нужного материала для увеличения запасов клеток, а только наращивает бока. Колбасы, вредные сладости, газировки, супы в пакетах и другие. При неполноценном питании может развиваться авитаминоз, нехватка тех или иных витаминов, которые, конечно, отрицательно влияют на иммунную систему. Такие витамины и микроэлементы, как В6, В12, фолиевая кислота, С, А, Е, Д, селен, цинк, медь, железо, влияют и на все звенья иммунной системы, и на созревание клеток, и на образование защитных антител. Поэтому их дефицит будет негативно сказываться на защите организма от инфекций. К сожалению, большинство существующих поливитаминных комплексов не решат проблемы поскольку они плохо усваиваются. Дефицит витаминов надо пополнять правильным питанием и увеличением количества продуктов, содержащих ранее перечисленные витамины и нутриенты. Как влияют на иммунитет витамин D и витаминные комплексы? Витамин D – одна из самых обсуждаемых тем во всех отраслях медицины, и иммунология не исключение. Исследования показали, что дефицит витамина D отрицательно влияет на иммунную систему. Увеличивается риск инфекций и осложнений. Нет данных, что профилактический прием витамина D при нормальном уровне снижает частоту УРЗ. Дозировку, необходимую для конкретного пациента, должен рекомендовать врач. Дефицит других витаминов и микроэлементов тоже может негативно влиять на иммунную систему. В большинстве ситуаций это компенсируется полноценным питанием. Но есть определенные заболевания, при которых необходим прием дополнительных препаратов, содержащих тот или иной витамин или микроэлемент. Для назначения таких препаратов необходима консультация специалиста.